Глава 786. Оторванная хаджаром половина головы убийцы, лишь подлетев к клетке из молний, мгновенно покрылась белыми огненными всполохами и, обернувшись горсткой пепла, развеялась по ветру. Воспользовавшись краткой передышкой, хаджар взял несколько п и л ю л ь из пространственного кольца. Закинув их в рот, он мгновенно почувствовал, как в центре ядра взрывается фейерверк заёмной чужой силы. Она не была такой чистой, как эссенция, которую Хаджар научился получать из реки мира после тренировки на горе Нинастей. Но тем не менее после схватки с двумя повелителями запас энергии Хаджара опустился до той отметки. Когда даже Зов поддерживать было уже тяжело, за эти два года он продвинулся достаточно далеко, чтобы без затруднений поддерживать в реальности черный клинок в течение целого дня, а доспехи Зова в течение семи минут. Но это с учетом, что он обладал полным запасом силы и тратил его исключительно на Зов и меч. Увы, в реальной битве силы заканчивались с т р е м и т е л ь н е е чем можно было предположить. В лучшей форме Хаджар мог применить лишь три летящих клинка, после чего упал бы без сил. Так что энергетические п и л ю л и помогали, как никогда. Вот только отправляя их в рот, Хаджар едва собственными слезами не умывался. Каждая из таких, что могла восстановить силы рыцарю духа. с т о и л о по меньшей мере полторы тысячи имперских монет. Хаджару становилось не по себе от осознания, сколько реагентов и алхимических ингредиентов он носил на себе в виде дорогущего, но такого бесполезного камзола. Не самые радужные мысли Хаджара прервал взрыв силы трехцветный столб энергии, вырвавшийся из груди повелителя пиковой стадии. разбил наконец клетку молний. Он пробил дыру в далеком своде и без того полуразрушенного зала. Массивные камни полетели на головы гостям. Хаджар уже собирался рассечь глыбу, падающую прямо на него, но не успел. Алый р я б о й р о с черкмеча разбил кусок породы на каменный град. Что ты здесь делаешь? – г а р к н у л Хаджар. Рядом с ним стояло размытое зеленоватое пятно. Проклятый Том Динас, вооруженный кухонным ножом, решил поиграть в героя. Помогаю тебе, простолюдин, едва ли не сплюнул Динас. Этот повелитель будет посильнее тех, с которыми ты сейчас бился. С чего ты, будто в подтверждение слов Тома, вокруг последнего повелителя закружился вихрь силы. А когда тот спал, то убийца стоял, закутавшись в плотные, но легкие одеяния. Простая с виду ткань обладала крепостью императорского артефакта и вряд ли она уступала той желатной броне. С каких пор, п р о л и ч а л хаджар, зов императорского уровня использует каждый второй боец? Разумеется, это было не так. Но тот факт, что в данный момент во дворце правителя Дарнаса находилось четыре адепта с мощным зовом, уже делал эту битву необычной, если в принципе можно было назвать обычным покушение на его императорское величество. Дарнасские собаки! Убийца скрестил руки. Между его пальцами были зажаты обломки ножей для колки льда. острые спицы, чем-то напоминающие когти. Всех вас мы повесим на ваших же кишках. Ваших женщин будет любить солдатня до тех пор, пока не разорвут надвое. А детей мы заставим счищать дерьмо с подков коней. А он знает толк в оскорблениях, да том. Ты сумасшедший варвар. Динос выставил перед собой нож в той же манере, как если бы держал меч. Ты понимаешь, что он нас убьет? Хаджар никак не ответил на встречный вопрос. Он и сам прекрасно понимал, что одно дело биться с практически безоружным, не защищенным доспехами повелителем, который не мог использовать больше четверти от своей настоящей мощи, и совсем другое дело с таким противником, который стоял перед ними сейчас. Убийца же не стал понапрасну тратить время. Закончив с угрозами, он высвободил свою силу. Шторм острый, п р о н з а ю щ е й энергии, пропитанный мистериями духа, метательного ножа уровня оружия в сердце, накрыл собой зал. Прозвучали десятки вскриков рыцарей духа. Многие из них, раненные и пронзенные эхом чужой силы, упали на горячий от пролитой крови пол. Даже крепость энергии, сооруженная корпусом с т р а ж и императора, покрылась сеточкой мелких трещин и пробоин. Один из защитников захрипел и упал на пол. Форт из энергии не исчез. Стоило только воину упасть, как его мгновенно затащили внутрь крепости, а сами ряды стражей замкнулись и восстановили защиту. И все это лишь от простого в ы с в о б о ж д е н и я силы. Правду говорили, что повелители пиковой стадии наравне с безымянными стояли на вершине могущества семи империй. Есть планы, Динас. Хаджар рассек воздух мечом. С лезвия черного клинка сорвалось полотно тьмы, растягиваясь по залу. Пропитанное м и с т е р и я м и меча уровня оружия в сердце, оно смогло отсечь волну силы повелителя. Но дрожа под вражеским давлением, вряд ли п е л е н а устоит еще хотя бы несколько секунд. И стоило понимать, что хаджар использовал меч, а убийца лишь голую волю. Если бы противник был вооружен даже простенькими метательными ножами, а не лезвиями для колки льда, они оба, Том и хаджар, были бы уже дважды мертвы. С чего ты вдруг спрашиваешь меня? Перекрывая гул двух склеснувшихся сил, прокричал Динас. Но это ты бросился сюда с идеей помочь мне, а не я. Могу и уйти. Хаджар выругался. Том засмеялся. Может, у юноши так нервы отходили, или за два прошедших года он двинулся головой. Мало ли, что там произошло с младшим наследником хищных клинков. после того, как он провалил единственное поручение главы клана принести сердце Аннабрии, п е л е н а Хаджара, как кто-то предполагал, не выдержала. Растерзанная на сотни лоскутов, она разлетелась в разные стороны, надрезая камни, оставляя глубокие порезы на телах гостей. Кто-то из дворян, нащупав выход в сад, бросился было к воздуху свободы. но тут же сгорел в яростной битве Азреи и безымянного адепта. У Хаджара не было времени прислушиваться к отголоскам сражения зверя и воина, но даже так он ощущал на себе каждое их столкновение. Битва уровня Азреи и безымянного приводила в беспокойство сами потоки энергии в реке мира, так что не заметить ее было невозможно. Ты сможешь использовать меч Грома. Хаджар сделал мощный рубящий удар. Черный кринок едва не коснулся пола, а перед Хаджаром и Томом возникла фигура, созданного из тьмы и мистерий дракона. Она расправила крылья и окутала ими двух адептов. Этот прием Хаджар создал на горе Нинасти, и на данный момент он являлся его лучшей защитой. С этим-то грызком Том помахал перед глазами у Хаджара. В этот момент по крыльям дракона ударила очередная волна силы. Они прогнулись, задрожали, а внутрь, оставляя за собой отверстие черноты, пробились лучи невероятной п р о н з а ю щ е й силы. Один из них пролетел всего в миллиметре от лица д и н о с а Хорошо, хорошо. Вокруг Тома вскипели алые всполохи молний. Они не были настолько мощными, как у Азреи, но впечатляли насыщенностью мистери меча, даже с учетом, что Том был вооружен всего лишь кухонным ножом. Эти два года парнишка явно тратил не на выпивку и шлюх. Снимая свою технику, уверен, да, давай отправим этого ублюдка к працам. т Снимая щит и готовясь к столкновению с убийственной техникой повелителя Хаджар с удивлением осознал, что собирается биться плечом к плечу с Томм о Динасом.